Глава 18. Маргарита. Никогда бы не подумала, что вечеринка у Олли мне придётся по душе. А всё чёртов азарт. Мы играли в покер, и я выигрывала. Ну ещё, не поэтому я была в хорошем настроении. Компания действительно собралась хорошая. Никакой пошлостины, никаких тупых вопросов, подкатов, всё цивилизованно, словно я знала этих людей уже не один год. Бывает же так. И честно, я довольно сильно разочарована последующими произошедшими событиями. В разгар игры вдруг в двери квартиры художественного критика соглушающим стуком постучались, заставляя нас замереть от грохота и посмотреть в удивлении на хозяина квартиры. Олли же пожал плечами и произнёс: "Это явно не доставка суши". В следующее мгновение раздался просто оглушительный грохот. И в квартиру ворвались люди в чёрных костюмах и в шапках-намордниках с дырками для глаз. Каждый из них держал что-то жуткое и, по ходу дела, огнестрельное в руках. И чёртова страшные, просто жуткие стволы были нацелены на нашу замершую в шоке компанию. Из рук Ксюши выпали карты. Один из мужчин с грохотом навернулся со стула и очутился на полу, тихо матерясь. Олли и вовсе выронил из рук бокал с напитком, и разинул от ужаса и нелепости происходящего рот. Это, блин, что, налёт бандитов? Серьёзно? Рит шёпотом позвала меня Ксю. Чего тебе? выдохнула одними губами. Это реально происходит или у меня глюки? прошептала она, не отрывая горящего и полного страха взгляда от компании чёрных монстров с пушками. Тот же вопрос ксю. Я сплю или брежу? поинтересовался у подруги Один из страшных мужиков обернулся к нам спиной, и мы все узрели надпись: Полиция. Всё произошло уж как-то быстро. Эти чудовища наводнили квартиру Олли как тараканы кухню в самую тёмную ночь, и обозрев каждое помещение, наконец, москишоу обратили внимание на наши обескураженные лица, и один из них гаргнул так, словно решил нас оглушить. Полиция, никому не двигаться. Руки поднятия оставаться на своих местах. Никто не думал дёргаться, зачем орать, как бешеному безуму. У меня ж в ушах зазвенело. Судя по тому, как остальные поморщились, ор никому не пришёлся по душе. Мы медленно подняли руки и ждали дальнейших развитий событий. Олли, что на хрен происходит? прошеппел его гость. Роскошная модель. Да-да, объясни, во что ты нас втянул? хрупкого мужчину, который свалился со стула. Он, кстати, кинорежиссёр. Я бы сам хотел это знать, пробормотал он, во все глаза глядя на грозный спецназ, который зачем-то переворачивал его квартиру с ног на голову. Они что-то ищут? Наверное, кто-то из моих доброжелателей решил подгадить мне. Да. А ведь я могла бы поехать с выставки домой и написать одну главу или полглавы. А теперь а теперь черт знает, что будет. Этот Олли, он кто вообще? Может, он чертов мафиози, наркобарон или разыскиваемый всем миром преступник?» Покосилась на Ксю и наградила ее очень недобрым взглядом. Та лишь горестно вздохнула. Поняла мои мысли. «Блин, если реально Олли влез в какую-то ситуацию, теперь еще нам всем придется доказывать, что мы не дураки и ничего не знали, и отношения к его делишкам не имеем». Мне стало грустно. Ну вот, отправит меня по этапу, вернётся Виктор и не застанет меня, подумает, что я его не дождалась и найдёт себе другую леди. Женится на ней, родят детей и будут жить долго счастливо и умрут в один день. Чёрт. Мне совершенно не нравился данный расклад. Нахмурилась, сжала руки в кулаки, продолжая держать их над головой. и решила, что буду бороться до конца. Я ни в чём не виновата, ничего не знаю и пошли все к чёртовой бабушке. Чисто наконец отрепортировали люди в чёрном. Просто никого нет, отчитались остальные. После этого, видимо, их командир махнул кому-то, и в квартиру энергично чекане шаг вошли двое в обычной повседневной одежонке, джинсах, ветровках, кроссовках и кепках. Масок на мордах не наблюдалось. Один нажевывал жвачку, другой грыз зубочистку. Может, кто-то из соседей вызвал? После того, как обнаружили у себя тараканов и муравьев и подумали на тебя, решила пошутить Ксюша. Очень смешно. Рыкнул один из мужиков без масок и отработанным движением выхватил из кармана серой ветровки удостоверение майора полиции. Бляха-муха. Неужели тут реально какой-то замес, в котором участвовал Олли? Руки опустить можно? пискнула я. Мужики подумали и надо же разрешили, кивнув нам, словно сделали одолжение. Мы все опустили руки и продолжили ждать развития событий. Наконец, у Олли прорезался голос, и он довольно грозно заговорил. По какому праву вы вырвали из мой дом, перевернули его? Испортили несколько произведений искусства. В чём дело? Олег Олегович Норин, поинтересовался Майор. Да, это я, гордо ответил Олли. Блин, только не говорите, что он украл дорогущие картины, бриллианты или у него имеется машинка для печати банкнот. И полиция с усердием это всё ищет. Или того хуже, он обвиняется в убийстве. Нас всех же как соучастников могут привлечь. Мне захотелось постучаться головой о стенку. Если всё закончится хорошо, то я больше ни на какую вечеринку к незнакомым мужикам не поеду. Вы обвиняетесь в похищении гражданин Норин. Как гром среди ясного неба прозвучали обвинительные слова майора. Голос полицейского звучал жёстко, резко холодно. У всех отпала челюсть, а у Олли ещё и глаза на лоб полезли. Я? Опешил он. «Рекомендую немедленно вам признаться, куда вы дели Левковскую Маргариту Сергеевну». «Чего?» «Э-э-э-э», протянули все присутствующие и уставились на меня. Оля указал на меня пальцем и ничего не понимающим тоном проговорил. «Да вот же она, я никуда ее не девал. Она сама приехала с подругой ко мне на вечеринку и в покер всех обыграла». Органы власти тоже скоrestrictedли на мне взгляды, и майор требовательно произнёс: "Покажите ваши документы". Это он мне сказал. А документы у меня все дома. Откуда у меня с собой документы? Документы дома, произнесла задаченная я и развела руками. Кто в своём уме носит паспорт и права на тусовке? "Я не верю, что вы Левковская", отчеканил майор. У меня снова случился шок. Это что, блин, за сюр? Может, это вообще розыгрыш? Да что вы говорите, взвелась я? А кто я по-вашему? Несуществующая гражданка? И вообще, я сейчас вам докажу, что я Левковская Маргарита Сергеевна. У меня в интернете есть профили в социальных сетях, там много фотографий её. Это может быть подделкой, заявил полицейский. Да вы чего, парни? опешившим голосом спросила Ксюша. Это и правда Маргарита? «Олли, у тебя же есть ее книга! Там ее фото есть!» «Точно!» — обрадовался Олли, вскочил с места, но был тут же остановлен жесткой рукой мужика в маске. «Сидеть!» — рыкнул майор. «Где книга?» в, «В... в... в... в ванной, на мраморном круглом столике!» — пробормотал Олли. Майор кивнул маском, и двое отправились за книгой. «А, собственно...» «Можно поинтересоваться, кто вообще выдумал эту идиотскую идею, что меня похитили, да еще Олег Норин? Кто вам сообщил эту бредятину?» Решил я прояснить ситуацию. «Вопросы тут задаем мы», — отчеканил другой полицейский, который, к слову сказать, так и не показал своего удостоверения. А жвачка мелькала у него во рту, когда он говорил, этот факт почему-то сильно начал бесить. «Мы все переглянулись». «Рит, кто мог?» Ты как думаешь, щепнула Ксюша. Я посмотрела на Олли. Это надо у него спрашивать. Олли же обвиняют, проговорила тоже тихо. Тем более твоего Норины я сегодня только увидела и познакомилась. Значит, кто-то с выставки, произнесла подруга и закусила нижнюю губу. Принесли книгу? Майор посмотрел на обложку, потом перевернул и уставился на фото. Потом перевёл взгляд на меня. Снова на фото. Прочел название книги «Трофея любви». Прочел имя автора, то бишь мое. «Здесь имя указано без отчества», заявил этот непробиваемый идиот. «Для подтверждения вашей полной личности мне нужны ваши документы». «Что за бред? Но документы у меня дома», раздраженно прошипела я. «Нам известно, что вы, Олег Олегович, Сегодня похитили Маргариту Сергеевну Олевковскую и увезли по данному адресу. Куда вы её спрятали? Не надеюсь женщина ещё жива? Холодно поинтересовался у Олли майор. Охренеть можно, заявил Олли и снова указал на меня пальцем. Да вот же она. Он говорит правду, воскликнул я. Мне уже надоел этот бред. И вообще, все присутствующие могут подтвердить мою личность. обвела тревожным взглядом всю компанию и, кивнув, спросила. «Ну?» «Ам...» — протянула модель. «Я тебя раньше не видела, только сегодня вживую встретила. А вдруг ты правда не Маргарита, а просто похожа на нее?» На модельку тут же зашипели Олли и Ксюша. Остальные тоже начали оправдываться, что, мол, раньше меня не встречали и только сегодня познакомились, что да, знают, что есть такая писательница, И видели меня в соцсетях, на обложке книги, но вдруг я правда просто похожа. Ох, какой бардак начался. Олли и Ксюша переругались со всеми, доказывая с пеной у рта, что я это я. Я могу позвонить своему редактору, и она подтвердит мою личность, заявила деловым тоном. Пойдёт такое подтверждение моей личности. Или можем поехать ко мне домой, и я предъявлю вам свои документы. «Хорошо. Звоните. Для начала». Милостиво разрешил мне майор. Едва удержалась, чтобы не сказать какую-нибудь едкость. Взяла свой телефон, разблокировала и набрала по видеозвонку Клару. Редактор долго не отвечала. Еще бы скоро утро, а на поди вообще на беззвучный режим телефон поставила. Блин, засада. «Ну, бинго!» Клара ответила. Заспанная, недовольная, она рявкнула: "Что случилось, Маргарита?" "Без вопросов. Клара, просто назовите моё полное имя, фамилию, имя и отчество. Это требуется, чтобы полиция поверила, что я это я". Клара тут же прекратила спать, стала серьёзной. Я покрутилась на стуле, давая Кларе увидеть весь суперспектакль и что всё серьёзно, и женщина, Кевнов, деловитым тоном заговорила: Со всей ответственностью заявляю, что вот эта дама в черном блестящем платье – писательница. Зовут ее Левковская Маргарита Сергеевна. Я лично ее знаю». «Угу. А ваше полное имя, гражданочка?» – поинтересовался майор. Клара назвалась, потом продемонстрировала в камеру свой паспорт, и ее данные были занесены в протокол. «Так, значит, это все-таки вы...» как-то уж озадаченная и даже разочарованная произнёс майор, когда разговор с моим редактором был закончен. Ох, будет мне разнос от Клары. А вы что, действительно надеялись, что меня похитили, разозлилась я. Меня Ксюша толкнула плечом и чуть насмешливо произнесла: "Если бы реально тебя похитили, и эти маски шоу у тебя нашли, им бы всем мое чело нехилая премия, а может и повышение. Полицейские пообогравели". О, Ксюша попала не в бровь, а в глаз. Я пожала плечами. А в чём собственно проблема? Вы же меня нашли, нашли, значит, задание выполнили. А похититель-то нету? хохотнул режиссёр. Полиция заставила всех нас расписаться в протоколе и обязательно приписку сделать, что ни у кого из нас нет к их действиям претензий. Олли многозначительно осмотрел труды мужиков в масках, на всё же подписался. хотя явно он хотел написать что-то совершенно другое и явно нецензурное. «Вы так и не сказали, кто сделал ложное заявление о моем похищении и что похищение совершил Олег Норин? Кто этот герой?» – напомнил я майору о своем вопросе. Поступило анонимное заявление, что похищенная Маргарита Левковская, писательница фэнтези и романов, находится в этом доме, в этой квартире и похищена сегодня вечером Олегом Олеговичем Нориным, В сообщении было написано, что вам, Маргарита Сергеевна, грозит смертельная опасность. Подробности раскрывать не имею права. «А это заявление, случайно, не у вас с собой?» – пропела невинно. Майор оглянулся и отпустил масок. Когда люди в черном покинули владение Олли, майор взял папочку у своего напарника и протянул мне лист бумаги, запечатанный в силиконовый файл. На листе был текст о моём похищении. Ого, вручную написано, опешила Ксюша. О да, вручную. И самое поганое, я узнала этот почерк. Вам знаком почерк? поинтересовался майор. Сделала удивлённое лицо и мотнула головой. Вы не знаком. Остальные тоже ознакомились с письмеццом. Наверное, кто-то из моих доброжелателей Недобрых мыкнул Олли. Другого даже предположить не могу. Что ж, очень жаль. Похоже, она не останется безнаказанным, изрёк недовольно майор. Эти двое тоже покинули квартиру Олли. А потом начались обсуждения. Все делились впечатлениями. Когда начали тормошить и заваливать меня вопросами, я просто вызвала такси и скопа, пожелав всем спокойной ночи, точнее, утра, засобиралась домой. Но вы знакомые и даже Олли особо не обратили на мои слова прощания в никакого внимания, только подруга. Сёша побежала за мной в прихожую. Рита, постой. Куда ты собралась? Домой, ответила ей устало. Ладно, я с тобой. Кивнула подруга и тоже начала обуваться. Но «Ну уж нет. Прости, Ксю, но я хочу побыть одна, хорошо? Не обижайся, пожалуйста. Созвонимся. И пока подруга не вцепилась в меня мёртвой хваткой, я выбежала из квартиры. Если думаете, что на этом мои приключения закончились, то вы ошибаетесь. Барон Филипп Майлс. Почти утро, а Клара сама не своя. Все люди ошибаются, фыркнул я, поедая бутерброд с чёрной крои, прожевал и добавил шутливо: "Заметь, только не я". Смахнул с постели крошки и потянулся за новым бутербродом. "Я тебе не сказала, что Маргарита ошиблась в выборе друзей", вздохнула Клара и постучала ногтями по подбородку. "Я имела в виду, что возможно, она потерялась по жизни. Раньше она была более собранна и ответственна, а сейчас она как будто в разобренном состоянии. Вот я и думаю, как она отнесётся к моему совету посетить очень хорошего психолога". Внутри не скривился Конечно же, остался невозмутим. Плохо отнесётся, ответил я. А сам подумал, что Марго стала разобренной сразу после моего и Хариса появления в своей жизни, мы всему виной. Тогда лучше тебе самому с ней поговорить, настоятельно посоветовала мне Клара. Снова внутренне скривился и ничего не ответил. Разговор с Марго в любом случае состоится после моего маленького розыгрыша. Вряд ли она будет светиться от счастья и осыпать меня благодарностями. Хотя не скажу, что сейчас моя затея кажется правильной, но когда увидел ее на выставке, да в окружении весьма сомнительных личностей, по моему мнению, все, кто не я и не Харрис, сомнительны. Решился на довольно жестокую авантюру. Да и этому Олли захотелось напакстить. Я все еще помню, как он пренебрежительно отозвался о моих фотографиях после фотосессии. лучше бы признался, что я задел отказом его голубую гордость. Я предпочитаю женщин, а не мужчин. Скажем так, это моя маленькая месть за ноющийму типу. А Маргарита пусть не расслабляется и ждёт Хариса, а то смотрите-ка, только граф уехал, она тут же за порог развлекаться, мерзавка. После внутреннего монолога совесть приняла мои доводы и снова заснула. Ты закончил? Поинтересовалась Клара, глядя на недоеденный бутерброд. "Думаю, да", улыбнулся женщине и вылез из постели. "Раз ты меня разбудила, то я отправляюсь на пробежку. Ты со мной?" Клара рассмеялась. "Нет, милый, я попробую ещё немного поспать. Сегодня у нас трудный день. Ты помнишь, что мультстудия ждёт тебя, чтобы ты озвучил персонажа?" с этим твоим уникальным галантным и чуть нахальным произношением это будет просто замечательный персонаж, улыбнувшись заметила Клара. Да, помню, и ответил ей и поцеловал в губы. Всё, я побежал. Оделся, вышел из квартиры Клары, вдохнул прохладный воздух и улыбнулся, глядя на утренние сумерки. Почти 4 часа утра, а большинство людей в это время предпочитают всё ещё спать. Определенно в этом мире люди сильно изнежены. Успел лишь выбежать со двора дома, как вдруг раздался звонок на моем телефоне. Остановился и посмотрел на вызов. Хмыкнул. Кто бы сомневался. Только я думал, что она выдержит паузу и остынет, но, кажется, Марго решила обрушить всю свою бурю прямо сразу же. «Привет, рад тебя слышать», — ответил на вызов и широко улыбнулся. «Это что за фигня, Фил?» Тут же прошипел рассерженный женский голос в телефоне. «Ты совсем из ума выжил. Тебя кто-то стукнул по голове, и у тебя мозги перемешались. Что за дебильные игры? Отвечай живо!» «Э-э, сбавь обороты, дорогая. Ты чего завелась и орешь, как ненормальная? Что у тебя случилось?» Поинтересовался невинным тоном. Маргарита издевательски рассмеялась, а потом воскликнула. «Это я ненормальная?» У меня что случилось? Ты издеваешься? Какого чёрта ты отправил полиции анонимку, что меня Олли похитил? Вздохнул. Узнала мой почерк, значит. А, так ты поэтому сердишься, протянул Найгры негорченно. Я уж подумал реально, что серьёзное случилось. Блин, Фил, я сейчас такая злая, что я тебе организую что-то серьёзное, рявкнула Марго. Объясни зачем? Ты реально больной? Или тебе кто-то посоветовал эту дурацкую шутку? Я не больной, ответил я спокойно. Шутка, может, и правда немного жестковата, но я думаю, что ты вполне оценила мой юмор. А для чего всё это сделал? Понимаешь, я хоть и не долюбливаю Хариса, но всё же мы из одного с ним мира, и как бы это объяснить? Мужская солидарность, что ли. В общем, с моей стороны это был акт помощи вам обоим. Ему, чтобы ты его дождалась. тебе, чтобы ты думала головой и по сомнительным тусовкам не шлялась. А если и собралась шляться, то сначала бы позвонила мне и взяла меня как сопровождающего. В следующий раз думай. Иначе этот мой розыгрыш покажется тебе милой и невинной шалостью. Поняла меня? Добавил к концу своей речи холода и резкости. Маргарита выдохнула и заявила: "Филип Майлс, ты точно больной придурок и огромная вонючая свинья". Я отключилась. Ясно. Будет теперь до конца времён сердиться. Жаль, не известно, когда Харис вернётся. Он быстро бы её успокоил. Ещё во второй книге мне какой-нибудь гадость устроит, например, превратит в свинью. Но это будет уже чисто на бумаге. Ведь я реальный уже окончательно закрепился в этом мире, поэтому полевать, что там сделает Марго со мной книжным. Убрал телефон в карман. Я занялся бегом. Настроение было отличное.